Он ухмыльнулся. Его друзья окончательно расшумелись. Лило пошла за фруктовой корзиной для полицейского. Он ее честно выиграл. Полицейский разгладил усы и неожиданно посмотрел на Керна холодными маленькими глазками. «А с вами я разберусь. Как-нибудь приду сюда еще раз, но уже в форме». Затем, снова ухмыльнувшись, взял корзину и пошел со своими друзьями дальше. «Он вас узнал?» — быстро спросила Лило. «Не знаю, кажется, не узнал». Я его никогда не видел, но, может, он меня... Пока что уходите. Лучше, чтобы он больше не видел вас. Скажите обо всем Штайнеру». В этот день полицейский не появился снова, но Керн решил уехать вечером. «Надо сматываться», — сказал Штайнеру. «Иначе быть беде. Пречувствие у меня такое. Я здесь уже два дня и, по-моему, набрался сил. Как ты считаешь?» Штайнер кивнул. «Уезжай, малыш. Через несколько недель двинусь я». С моим паспортом лучше жить где угодно, но только не в Австрии. Положение здесь явно обостряется. В последние дни мне рассказали кое о чем. Пойдем-ка с тобой к подслуху. Потеря серебряной корзины вызвала неимоверную ярость директора. Уплыли вещи общей стоимостью в 30 шиллингов, молодой человек. Вы тут устроили форменную оптовую распродажу, гремел он. Этак я окончательно разорюсь. Но он же уходит от вас, сказал Штайнер и объяснил директору, как развертывались события. — То была вынужденная самооборона в чистом виде, — заключил он. — Ваша фамильная драгоценность была так или иначе обречена. Подслых снова содрогнулся, но тут же лицо его прояснилось. — Ну, если она все равно была обречена, тогда другое дело. Он уплатил Керну гонорар и затем подвел его к Тиру. — Молодой человек, — сказал он. — А теперь вы узнаете, кто такой Леопольд Подслых? Последний из друзей человечества. Выберите себе что-нибудь из этих вещей на память. Точнее говоря, для последующей продажи. Порядочный человек никогда не хранит сувениры. Они только отравляют жизнь. Все равно вам придется чем-нибудь торговать, не так ли? Вот и выбирайте, на свое усмотрение. Он исчез в направлении панорамы всемирных сенсаций. «Не отказывайся», — сказал Штайнер. «Барахло всегда можно загнать. Возьми небольшие легкие вещи. И не мешкай, а то он еще передумает». Но подслых не передумал. Напротив, в дополнение к пепельницам, гребешкам и игральным костям, взятым керном, он дал ему еще трех обнаженных богинь из поддельной бронзы. «Для маленьких городов лучшего товара и не придумать», — пояснил он, — и, разразившись ироническим хохотком, поймал на Литупинсне «Провинциалом, знаете ли, свойственное такое смутное, тягучее томление по женской красоте. Правда, я имею в виду те городишки, где нет борделей. А теперь Керн с Богом. Спешу на конференцию протеста против высоких налогов на развлечения. Налоги на развлечения. Как это типично для нашего века, вместо того, чтобы премии нам давать». керн упаковал свой чемодан и сел ужинать с Лило и Штайнером. «Печалься, малыш, горюй», — сказал Штайнер. «Это твое право». Древнегреческие герои плакали куда больше, чем современные сентиментальные дуры. Греки знали, что горе подавлять не следует, а наш идеал — неколебимая отвага мраморной статуи. «Ни к чему это?» «Погорюй как следует, и скорее избавишься от тоски». «Иной раз печаль — высшее счастье», — спокойно проговорила Лило, — подавая Керну тарелку борща со сметаной. Штайнер улыбнулся и погладил ее голову. «А для тебя, — обратился он к Керну, — пусть пока что высшим счастьем остается хороший обед. Это старая солдатская мудрость. А ведь ты солдат, не забывай об этом. Ты и патруль, часовой, высланный гражданами мира в дозор. На самолете можно за день перелететь десяток таможенных границ, и каждая из них посягает на другую». И все они вооружаются до зубов железом и порохом. Но так будет не всегда. Ты, Людвиг, один из лучших европейцев, не забывая этого. Гордись этим. Керн улыбнулся. Все это хорошо, и я, конечно, очень горд, но что же я буду делать сегодня вечером, когда останусь один? Он уехал ночью, купив билет четвертого класса в самом дешевом поезде. Поезд шел по боковым веткам и в конце концов прибыл в Инсбрук. Отсюда Керн пошел пешком, надеясь, что кто-нибудь подбросит его на машине. Но машины не попадались. Вечером, зайдя в придорожный трактир, он съел порцию жареного картофеля. Это было сытно и дешево. На ночь забрался в сток сена, применив способ усвоенные от вора соседа по тюремной камере.